Глава пятьдесят Дарья Дмитриевна Еловских оказалась совсем не молодой особой, какой я ее себе представляла. А ведь думала, Николай наш Палыч к ней как к юной феи ездит. Даже уверена была. И злилась на нее за то, что отвлекла его от важного дела. Да настолько важного, что чуть беда не вышла. на навскидку было что-то около сорока или чуток за сорок. С первой секунды я нашла ее похожей на жену нашего великого Александра Сергеевича Пушкина. Та же прическа, та же миловидность на грани детскости в поведении, а оттого и выражение лица, приподнятые будто в постоянном удивлении бровки, сложенные бантиком губки, все как полагается, любимица общества. Представили меня как барышню, склонную к анализу, бизнесу и вообще удивительный персонаж совсем не местного фольклора. Дарья рассматривала сначала с любопытством, как зверушку, но потом, когда поговорила со мной, я заметила, зауважала, даже сравнила с женой декабриста. Я старалась не засмеяться. Остальные гости, ком представлена я была исключительно Еленой Степановной, без всяких дополнительных объяснений, шептались. А потом подходили к Дарье, явно с расспросами. «Вы меня сюда в роли обезьянки привели?» прошептала я, когда Николай протянул мне бокал шампанского и тихонечко краешком своего дзинкнул по нему. «Я вас, Елена Степановна, сейчас оставлю на несколько минут, чтобы с хозяйкой поговорить. Это нужно исключительно для нашего с вами дела. А вы пока держите оборону. Оставайтесь с загадкой. Прическа ваша сегодня меня очаровала». Вскинув взгляд на мою голову, он наклонился и последние слова прошептал на ушко. Потом поклонился и, оставив меня одну в зале, где все разместились возле рояля и слушали игру молодого человека, подошел к Дарье. «Фанфарон, чёртов!» — шепнул я себе под нос, провожая взгляды ему его небрежную походку. Так в усадьбе он не ходил. Был прост. В огороде за работой его можно было спутать с каждым из студентов. Конечно, пока не принимался разминаться, показывая косую сажень в плечах. «О, наконец Николай Павлович предоставил нам возможность познакомиться, а то ведь слово вам сказать не давал». Темноволосая девушка лет 19, может, чуть старше, в платье цвета... Цветущего луга, как минимум, подошла сзади. Однако голос ее был отнюдь недружелюбным. Что? Я наклонился и показал на уши, мол, в этой музыке утонула, настолько наслаждаюсь, что ничего больше не слышу. Добрый вечер! Почти в ухо, обдав меня ароматом душных духов, поздоровалась она. Я порадовал, что эта клумба не стала повторять все предложение. И тут мне пришла в голову прекрасная идея. Я... «Плохо слышу. С детства!» Коверкая язык, как одна из моих глухонемых московских клиенток, громко заявила я. «Святый Боже!» — притянула ледечка, почти не шевеля губами. Видимо, поняла, что по губам я понимаю, и от этого пялюсь на ее рот. «Я могу читать по губам!» — Еще громче объявила я, и люди у рояля начали оборачиваться. «А пусть он теперь сам это разгребает, раз оставил меня». Мог бы с хозяйкой и при мне поговорить, а то много здесь любопытных. Девушка свалила, даже не представившись. Уверенно пошла рассказывать новость про Николая Павловича, приведшего с собой эдакий экземпляр: Ну и с Богом! Я щедро глотнула из бокала, и по телу разлилась радость. Минут через десять, когда я обошла весь зал, рассматривая народ, обстановку, о которой мне раньше доводилось только читать в рассказах классиков, заметила, как с балкона вернулись. Николай с Дарьей. Хозяйка слушала его и хмурила брови. Мне это не то, чтобы не нравилось, но если бы не шампанское, еще бокал которого принес слуга, накрутило бы себя знатно. Как-то умудрилась не собрать вокруг себя любопытных. Николай как-то очень уверенно обнял меня за плечи и, кивнув Дарье, отправившись к закончившим музицировать гостям, повел на тот самый балкон. Усадьба мне нравилась. отличая от нашей, вернее, Вересовской, это была... Обжитой и уютный, со множеством красивых безделушек, с коврами и элегантными шторами. А этот балкон, выходящий видом на большую улицу, словно создан был исключительно за тем, чтобы люди, гуляющие по широким тротуарам, видели гостей, выходящих на него. «Ну, как могла, Николай Павлович? Так как ваш разговор? Получился? Меня сейчас интересовало только это. А еще передвижение клумбы среди гостей» любопытнейшее, знаете ли, занятие наблюдать, как разносятся сплетни. А еще мне хотелось сейчас же эту сплетню опровергнуть и посмотреть, как на девушку станут смотреть опростоволосившиеся гости. Я даже надеялся, чуточку, что успею это провернуть до возвращения Николая. Боюсь представить, знаю ваше воображение, хмыкнул он. А давно вы меня стали на вы называть? вдруг остановилась я. Ровно с той ночи, как вы мне про дыню рассказали. Уверенно, словно сам помнил этот момент, ответил ученый. А я думала из-за того, что здесь иначе неприлично, предположила я. Нет. Кстати, я решил, вы скажете, что с того дня, когда спасли меня, тогда бы я вас точно на ты называл. И еще... Он взял меня за локоть и теперь уже более уверенно повел на балкон. Еще, Елена, я бы хотел вернуться к общению на ты и в мою сторону тоже. И уверен, это нас даже сблизит. Вот чего я не ожидала, так этого предложения. «Сблизит. А у нас есть такая задача?» Я не смотрела на него, а разглядывала гуляющих по проспекту людей. «Такая есть. Ты сейчас, если быть честным, всю усадьбу на себе тащишь». Я такого просторечия от Николая не ожидала, но ему, как ни странно, шло. «И?» — все еще не понимала я. «Да, Варвара мне все рассказала. Я знаю». «Нет, вообще все, Даже то, чего не знает мой кузен. Я его в этом прекрасно узнаю, Елена. Он дальше своей рассады из семян ничего не видит. Сейчас вот эта пшеница его, до этого были рожь и горчица, которая землю восстанавливает. Но я уверен, что вам и это не удивление». Он потянул за локоть, отворачивая меня от улицы, и встал передо мной, по сути лишая возможности отвернуться, не задев его бедру. И что это меняет? Мне нужно было где-то закрепиться. И это я делаю для себя, в том числе. Где бы я бесплатно нашла помещение для своих бань, честно призналась я. Есть в этом логика. Но больше в этой истории человеколюбия и взаимопомощи. Вы ведь сейчас для нашего дела как... Очень надеюсь стать симбионтом, если вас тяготит понятие партнера? выпалила я, вспомнив про этих самых симбионтов. О них мои внуки столько знали и столько рассказывали на примере мультфильма про рыбку Немо, что темой я владела, можно сказать, профессионально. «Ну вот, опять вы меня заставили восхититься», как-то опустив плечи и малость сдувшись, прошептал ученый. «Да не обижайтесь вы, Николай!» Я сделала паузу и потом, решив-таки принять его предложение, продолжила без отчества «Так что же с Дарьей? Могу я быть в курсе нашего общего дела? Симбионт я или партнер? Я уже почти смеялась. Шампанское и его растерянный вид делали свое дело. Можете. Только вот этот вариант вам может не понравиться. Улыбнувшись и заметив, что моя улыбка тает, он вроде как даже воспрял духом.